— Да, моя крошка, ты схватила сильную и очень опасную горячку. — Это не так, мама. Горячка сделалась потом. — Но сказал ли он тебе, что было причиной этой горячки и почему я убежала? — Нет, дорогая, это случилось потому, что я застала разолив его постели. Бранесса подумала, что она опять бредит, и стала ее ласкать. — Усни, моя крошка, успокойся, постарайся уснуть. Но Жанна упорно возражала. Я теперь в полном сознании, мамочка, и уже не заговариваюсь, как было, вероятно, последние дни. Раз ночью я почувствовала себя очень плохо и пошла за Жульеном. Розали спала вместе с ним. Я потеряла голову от отчаяния, побежала по снегу, чтобы броситься с обрыва. Но баронесса повторяла. «Да, моя крошка, ты была очень, очень больна. Это не так, мама, я застала Розали в постели Жульена». И не хочу больше оставаться с ним. Увези меня с собой в Руан, как прежде. Бронесса, которой доктор велел ни в чем не противоречить больной, ответила. Хорошо, моя крошка. Но больная начала раздражаться. Я вижу, что ты мне не веришь. Поди позови папочку, он скорее поймет меня. Мамочка поднялась с трудом, взяла обе свои палки и вышла, волоча ноги. Несколько минут спустя она вернулась в сопровождении барона, который ее поддерживал. Они сели у постели, и Жанна тотчас заговорила. Она не спеша, тихим голосом, но очень отчетливо рассказала обо всем. О странном характере Жульена, о его грубых выходках, о скоредности и, наконец, о его измене. Когда Жанна кончила, барон убедился, что она не бредит, но не знал, что подумать, на что решиться и что ответить. Он нежно взял ее за руки, как бывало в старые годы, когда он убаюкивал ее сказками. «Слушай, дорогая, надо действовать осмотрительно. Не будем торопиться. Постарайся терпеть мужа, пока мы не придем к какому-либо решению. Обещаешь мне это?» Она прошептала. «Я постараюсь, но не останусь здесь после того, как выздоровлю». Затем чуть слышно прибавила. «Где теперь Розали?» Барон отвечал. «Ты не увидишь ее больше». Но она настаивала. «А где она? Я хочу знать». Тогда барон сознался, что она еще здесь. Но он заверил, что она скоро уедет. Выйдя из комнаты больной, барон, пылая гневом, оскорбленный в своих отеческих чувствах, отправился к Джульену и резко заявил ему. «Сударь, я требую от вас отчета в вашем поведении относительно моей дочери. Вы изменяли ей с горничной. Это вдвойне бесчестно». Жульен разыграл невинность, горячо отрицал, клялся, призывал бога в свидетели. Да и какие, наконец, имеются доказательства? Ведь Жанна была в состоянии помешательства. Ведь у нее была горячка. Ведь в ту ночь, когда началась ее болезнь, она бегала по снегу в приступе безумия. Во время этого-то приступа, когда она, почти голая, бегала по дому, ей и показалось, что она видит свою горничную в постели мужа. Он гречился грозил процессом, страшно негодовал, а сконфуженный барон извинялся, просил прощения и протянул ему свою честную руку, которую Жюльен отказался пожать. Когда Жанна узнала об ответе мужа, она нисколько не рассердилась и ответила. «Он лжет, папа, но мы заставим его сознаться». Два дня она была молчалива, сосредоточена и задумчива. На третий день утром она захотела увидеть Розали, Барон отказался позвать к ней служанку, заявив, что она уехала. Жанна настаивала, твердя, — Так пусть за ней пошлют. Она начала уже раздражаться, когда вошел доктор. Ему сообщили все, чтобы он мог высказать свое суждение. Но Жанна вдруг начала плакать, страшно нервничая, почти крича, — Я хочу видеть Розали! Хочу ее видеть! Тогда доктор взял ее за руку и, понизив голос, сказал, — Успокойтесь, сударыня. Всякое волнение для вас опасно, потому что вы беременны. Она смолкла, словно сраженная ударом. Ее и тотчас же показалось, что в ней что-то шевелится. Затем она погрузилась в молчание, перестав даже слушать, что говорили вокруг нее, углубившись в свои мысли. Ночью она не могла заснуть всецелопоглощенная новой и странной мыслью, что в ней, в ее чреве, живет ребенок. Она была грустна, удручена тем, что это ребенок Жульена, полна беспокойства и боязни, что он будет походить на отца. С наступлением утра она велела позвать барона.